Залп «Авроры». Документальная хроника. Комиссар «Авроры» Александр Викторович Белышев. 25 октября в 3 часа 30 минут крейсер встал на якорь у Николаевского моста. Десант «Авроровцев» вместе с матросами 2 Балтийского флотского экипажа под прикрытием пушек «Авроры» быстро разогнали юнкерские отряды и судовые электрики свели разведенные механизмы моста. Пролеты сомкнулись, и с Васильевского острова, с Петроградской стороны потоком хлынули к центру города вооруженные отряды рабочих, матросов и солдат. В Смольный поступают донесения. Взят главный почтамт, Николаевский вокзал, Балтийский вокзал, Центральная электростанция, гостиница «Астория», Госбанк, Телефонная станция. В 10 часов утра Ленин написал знаменитое обращение к гражданам России. 11 часов 30 минут утра. На машине американского посольства глава временного правительства Керенский бежит из Петрограда. В 2 часа 35 минут в Смольном открывается заседание Петроградского совета. Николай Федорович Свешников, член партии с 1907 года. Когда на трибуне после почти четырехмесячного перерыва впервые открыто появился Ленин, зал разразился бурными аплодисментами, которые еще долго не удавалось остановить. Все встали с мест. Никогда я не видел Ленина таким взволнованным, Он говорил о том, что составляло самые сокровенные мечты каждого из нас о мире, о земле, об уничтожении кабалы на заводах и фабриках. А в это время войска революции все туже и туже стягивали кольцо вокруг зимнего. Алексей Иванович Спицын, бывший солдат Преображенского полка. В Витропавловской крепости комиссары Военно-революционного комитета антонов овсеенко и Благонравов решили предъявить ультиматум штабу округа и Временному правительству о сдаче. Подвойский передал им по телефону из Смольного пожелание Ленина провести ликвидацию Временного правительства как можно скорее и до открытия Всероссийского съезда Совета. Ультиматум был составлен Его отправили в штаб округа в начале 7 -го. Там в это время находились новый главнокомандующий генерал Багратуни Кишкин, его помощники Пальчинский и Рутенберг, генерал-квартемейстер, полковник Параделов. Им и был вручен ультиматум. Срок ультиматума истекает в 19 часов 10 минут. после чего немедленно будет открыт огонь. Кишкин, его помощники и генерал Багратуни перешли через площадь Зимний дворец. За 10 минут оставшиеся в штабе параделов должен был получить от правительства ответ. Во дворце все члены Временного правительства единогласно решили на ультиматум не отвечать. Не дождавшись ответа и не видя смысла сопротивления, Параделов в 7 часов 40 минут вечера сдался комиссару военно-революционного комитета. А в это время затрещал телеграфный аппарат, командующий Северным фронтом Черемисов. Запросил, где полковник Парадел. Задержавшийся военный телеграфист отстучал ему. Штаб занят войсками военно-революционного комитета. Прекращаю работу, ухожу. 9 часов вечера. Белышев, комиссар крейсера «Аврора». В борту крейсера подошла шлюпка. Представитель военно революционного комитета Антонов Овсеенко передал предписание. В 9 часов временное правительство должно сдаться. В случае отказа над Петропавловской крепостью будет поднят красный огонь. Этот огонь послужит сигналом «Авроре» открыть шлюпку. Огонь по зимнему. Я поднялся на боевой мостик. У шести дюймового орудия стоял комендор Евдоким Огнев. Остальные комендоры по боевому расписанию находились у других орудий. в мгле за мостом появился багровый огонь. Это был тот сигнал, которого мы с таким нетерпением ждали. Настал час действовать. И я отдал команду. Носовое огонь по зимнему. Сергей Антонович Смирнов. Участник шторма Зимнего. Атака началась из четырех основных исходных пунктов. 9 часов 45 минут вечера. Перед нами была поставлена задача взять Салтыковский подъезд. В отряде было 120 человек. Мы быстро с исходных позиций добежали к подъезду. Когда мы ворвались в Зимний дворец, вошли во второй этаж, Наш отряд занял несколько парадных комнат. Мы вышли к тронному залу. Здесь была уже большая толпа красногвардейцев, моряков, солдат. И у самых дверей Антонов-Овсеенко рукояткой Нагана стучал в дверь и держался за ручку двери, предлагая открыть. Это был тот самый момент, о котором позднее Маяковский написал который тут временные слазь. Кончилось ваше время». Это было 25 октября 1917 года.